Время пришла жена и ударила меня, это бесчеловечно, а где это было, на реке или на море? Да в нашей ванне. Приехала француженка в Россию, месяц без косметики, месяц без нормальной еды, месяц в очередях, все ее матерят, в транспорте давят. Наконец приезжает она домой во Францию, наливает полную ванну воды, бросает в нее все экстракты, все шампуни, садится в ванну, расслабляется и произносит «Шарман, бля!». Накануне сессии летит Бог и с ним два ангела. Пролетают над МГУ. Смотрят все студенты – Готовятся к экзаменам, о, молодцы, уважительно говорят ангелы, сдадут, неа, отвечает Бог. Пролетают над МГИМО, институт международных отношений, там тоже все усердно готовятся, сдадут, говорят ангелы, неа, отвечает Бог. Летят над МИФИ, инженерно-физический. Там дым коромыслом. Пьянка, гулянка, карты, музыка. Ха, вот эти не сдадут. Сдадут, уверен Бог. Почему? Ха, на меня надеются. В магазине «Оптика» человек заметил в отдельной витрине очки, стоившие 10 тысяч долларов. Когда продавец разрешил ему их померить, оказалось, что сквозь эти стекла все люди вокруг видятся голыми. Мужчина купил очки и побежал домой. Влетел в комнату и увидел, что его жена и его сосед сидят на диване голые. Муж снял очки. И, к его невероятному удивлению, люди не на диване так и остались голыми. Он снова надел очки. То же самое. Так я и знал, недовольно проворчал муж. Представляете, купил очки всего 20 минут назад, а они уже сломались. Один говорит другому, поздравь меня, купил американский слуховой аппарат. Как будто вновь родился. Слышу по утрам, как птички поют. Иду на работу, слышу, как меня приятели окликают с другой стороны улицы. Второй спрашивает, сколько отдал за аппарат? Двадцать пять минут четвертого. в е д у т ночью по городу два голодных людоеда, отец и маленький сын. Навстречу очень полная женщина. Папа, давай ее съедим. Что ты, сынок, разве можно столько калорий сразу? Ты что, журнал здоровья не читаешь? Продолжает путь. с т р ч а е т еще одну женщину худую-худую. Папа, давай хоть эту съедим. Ну что ты, ее только на костную муку. Прошли еще немного, идет навстречу красавица. Не девушка мечта. Папа, уже эту-то съедим. Эту тетю. н е деточка, эту тетю мы возьмем домой, а съедим маму. К женщине пришел любовник, и вдруг звонок в дверь. Муж, пугается она, падает на колени и начинает молиться. — Господи, сделай так, чтобы любовник исчез, а муж ничего не заметил. — Хорошо, — раздается голос. — Будь по-твоему, только за это ты умрешь от воды. Я согласна. А сама-то думает, уж что что от воды-то я остерегусь. А потом сюрприз — дешевая путевка в круиз по Средиземному морю. Ну, кто устоит? Искнула. Только вышли в открытое море, шторм, женщина опять на колени, молится. Господи, неужели из-за меня ты погубишь столько жизней? И тут вновь раздается голос. Замолчи, я вас по тоскух три года на этот теплоход собирал. Старушка Манюня готовится принимать гостей. Чтобы ничего не забыть, написала на листке «Не забыть подать кофе» и повесила на кухне. Пришли две старушки, давние подружки, сели, разговаривают. Манюня